Советское правительство целиком оплачивало и экспедицию, и аренду ледокола. Было отпущено норвежцам 11 миллионов крон. 29 марта Леонид Львович Брейтфус прибыл в норвежский порт Тромсе и сразу же направился в гостиницу Кит, где остановился капитан Свердруп. Войдите, капитан Отто Свердруп? Он самый. А вы должны быть доктор Брайтфус. Вы не ошиблись. Я ждал вас через неделю с райсовым пароходом «Викинг». Я выбрал более короткий путь. Вокруг мыса Нордкап. Каким судном вы добрались? А я пришел на хохлаче. Ну, в зверобойном боте. Ого. В это время года плавание на зверобойном боте нельзя назвать комфортабельным, не так ли? Хотя вы же старый полярник. Я совсем забыл. Мы в Норвегии хорошо знаем ваши труды, эр доктор, mm -hmm. и высоко ценим их. Благодарю вас. Чашечку пунша здоровья, дороги, прошу. Спасибо. Что слышно о Святогории? Со дня на день будет э, в Бергене. Провианты и снаряжение мной уже закуплены. На погрузку и банкировку ледокола уйдет не более трех суток. Mm -hmm. Команда почти укомплектована. Этим занимается мой старший помощник югансен в Бергене. От желающих пойти с нами в Рейс нет отбоя. Кажется, вся Норвегия рвется в Арктику. Это понятно. Мы идем спасать наших братьев русских. Ваши планы, господин Брайтфус, до прихода Святогора в Берген? Я срочно выезжаю в Христианию, чтобы встретиться с министром иностранных дел, господином Иллиным. Ясно. Желаю успеха. Благодарю вас. На другой день после отъезда профессора Брейтфуса в христианию английская гидрографическая шхуна бросила якорь на внешнем рейде Трамсы. Шлюпка доставила на берег модно одетого господина средних лет с маленьким чемоданчиком в руках. Шхуна вскоре оделась парусами и ушла в море, а щеголеватый господин направился вверх по центральной улице и вошел в гостиницу «Кит». Он поднялся на второй этаж, И постучался в номер капитана Свердрупа. Петр Кащик. Я к вашим услугам, господин Кашчик. Я прибыл из Плимута, где служил старшим радиотелеграфистом на Королевской радиостанции. Я слушаю вас. Я приехал в Норвегию, чтобы поступить на Светогор. К сожалению, это невозможно. Ну, от чего же, господин Свердруп? Я слышал, вам нужен опытный радиотелеграфист. Вы русский, господин Касчик. Что из того? Одно из требований англичан, передавших нам Святогор для спасательной экспедиции, национальный состав экипажа. Экипаж должен да состоять только из норвежцев. Понятно. Что? Да все очень просто, господин капитан. Ледокол-то наш, русский, ворованный. Англичане, видимо, боятся, как бы чего не вышло. Но вы должны понять меня. Я русский и не могу быть в стороне, когда речь идет о спасении моих соотечественников. Я вас понимаю, господин Кащик. И не просто соотечественников. На Соловье Будимировича плавает радиотелеграфистом мой родной брат, Леонтий Кащик. На всем белом свете нас осталось только двое Кащиков. Если правда, Леонтий жив еще. М да. Вы пойдете на Светогоре, или я не командир Ледокола. Благодарю вас, капитан. Желаю удачи, господин Кащик. До встречи на борту Святогора. Наконец, Светогор прибыл в Заполярный порт Тромсе. Здесь еще никогда не видели такого огромного судна. К утру, 21 апреля, матросы задраили трюмы и смыли шлангами угольную пыль с палубы. Пора было разводить пары и сниматься с якоря. Леонид Львович съехал на берег и направился на телеграф, чтобы сообщить в Москву о выходе Светогора в море. Как только Брейтфус вошел на телеграф, его встретил служащий. Герр. Доктор, вам срочная правительственная телеграмма. Вам и господину Свердрупу. Мы ее получили несколько минут назад. Распишитесь, пожалуйста, гер Доктор. Чувствуя недоброе, Брейтфуст торопливо распечатал телеграмму. Она была от Иллина, министра иностранных дел Норвегии. Министр запрещал выход святогора в море до особого распоряжения. Содержание телеграммы было столь неожиданным, что Леонид Львович в первый момент... Растерялся, не в силах вникнуть в смысл написанного. Он ожидал чего угодно, только не запрета экспедиции. Срывалось спасение Соловья, и значит, все было напрасно. И рейс на хохлаче вокруг Норткопа, и все его мытарство в Норвегии, и снаряжение ледокола, и главное, та немыслимая сумма — одиннадцать миллионов крон, выплаченная норвежцам. Если Святогор не выйдет в море, спасти людей соловья сможет только чудо, а чудес в Арктике не бывает. Кому, как не ему, полярному исследователю, не знать этого. Он опустился на низкий подоконник.